Мы повидали бесчетное множество миров. Мы и правили звездами. Тебе известно, что нет на свете двух абсолютно одинаковых миров? Известно. Речь не только о рисунке планеты и обитателях. Физика и метафизика. Даже если миры кажутся идентичными, если считаешь, что все формулы и константы там таковы же, что в твоем родном мире, это не так. Различия на микроскопическом уровне присутствуют всегда. В структуре эфира, в физических законах, в измерительной сетке, в таблице элементов. Нет абсолютно одинаковых. Поэтому же никогда не совпадают абсолютно знания. Эксперимент, дающий результат в одном мире, не даст его в другом. Или же даст иной. Неважно, научный ли это эксперимент, магический или что-то уровня высших сил. Всегда будут микроотличия, хотя в большинстве случаев столь малые, что ими можно пренебречь. Я это знаю. В таком случае ты должен знать, что микроотличия имеют свойство накапливаться и превращаться в макроотличия. Эксперимент, который стал началом Эгмуйми, не даст тебе того, что ты ищешь. Ты даже не сможешь его повторить. Или у тебя есть второй исехер -расетх. «Мне не нужно в точности повторять то, что делали вы», — сказал Зенисхи. «Достаточно общего направления. У вас есть менталограмма?» «Менталограмма? Я хочу воспоминания о ваших наработках». Согласен купить или обменяться на что-нибудь. Третий смолк. Застыл. Явно совещался с другими старцами, где бы те сейчас ни находились. Мы не можем делиться нашими наработками, с кем попало. Наконец донесся шепот. Мы никогда и не делаем этого. Знание – ценность. Знание – наивысшая ценность в обитаемой вселенной. Только благодаря знаниям мы все еще существуем. Только благодаря знаниям мы все еще не истреблены тварями, которым неосмотрительно доверились. от Отчего же мы должны делиться ими с тобой? Я не собираюсь вредить вам. Моя цель – исцелить собственный биологический вид. А поскольку наши миры не соседствуют и не имеют точек соприкосновения, наши интересы не пересекаются. Старец не издал ни звука. «К тому же я заплачу», — добавил Зимисхи. «Я открыт для предложений». «Нас не интересуют обычные ценности демонов», — чуть пошевелился на своей кочке старец. «Мы не вы, не те презренные сущности, что жереют на чужих душах». «Разве вы не демоны?» — удивился Зимисхи. «Не в той степени, что вы». Нас затронуло скверно, но мы не поглощаем чужую эссенцию. Не думай нас этим заинтересовать. Хорошо. Как насчет обмена опытом? Уверен, у меня найдется что-нибудь. Как насчет методики, способной улучшить ваших эгмумий? Нам нет дела до этих бескожих выродков. С презрением отверг предложение старец. Мы старцы а не нянькающиеся матери. Наши смесители могут породить миллионы по нашему желанию». «Миллионы чего?» – живо заинтересовался Зимисхи. «Миллионы идеальных существ», – промолвил старец. «Во всяком случае, когда-то они были идеальны». «Очень смелое заявление», – желчно произнес жертвенный. Я провел в вашем мире довольно много времени, но еще не видел тут никого, кто мог бы считаться идеальным. «Те времена прошли очень давно», – сухо ответил старец. «Нынче иные времена. Мы уже не можем создавать шедевры, но это лишь половина беды. Вторая половина беды – их не для кого создавать. Не осталось тех, кто относится к нам с уважением. Не осталось тех, кто оценил бы то, что мы делаем. Зимисхи начал немного раздражать этот гундеж. Старцы действительно оказались старцами, застрявшими в древних воспоминаниях и собственных обидах на весь мир. Но ему все еще было интересно. Они что-то сказали о смесителях, о способе сотворить миллионы живых существ. «Вы все еще продолжаете этот разговор?» – заметил он. «Значит, вы все-таки не полностью равнодушны». «Ты вызываешь в нас любопытство», – признал старец. «Ты необычное существо. Мы бы хотели вложить тебя в смеситель и посмотреть на результат». «Этого я вам дать не могу», – сказал жертвенный, на всякий случай творя защитную паутину. «А кроме того, из меня не получится идеального существа». «Из одного тебя не получится», — согласился старец. «Но мы берем лучшее от тех, кого вкладываем в смеситель. Брали раньше. То, что получается сейчас...» Актиния на кочке как-то болезненно вздохнула или скорее запульсировала. Зимисхи почувствовал исходящие от нее волны недовольства, неудовлетворенности. «Тогда я тем более не вижу, для чего переводить материал», – сказал он. «В своем нынешнем виде я уже достаточно хорош, но вот взглянуть на ваш смеситель я бы не отказался». Снова началось беззвучное совещание. Зимисхи видел только одного старца, но через него явно говорили все они. И через некоторое время его собеседник снова задрожал, содрогнулся всем телом, и зашептал чуть в ином ритме. «Теперь я второй. Третий сказал тебе слишком много. Но мы все согласны, что ты можешь увидеть смеситель. Мы впустим тебя». Кочка, на которой он сидел неожиданно, поехала вглубь. Вся земля расступилась открывая черный спуск. Глубочайшие катакомбы, похожие на те тоннели, в которых обитают Кэмиала. «Господин!» — раздалось шипение Орневодака. «Не надо! Они задумали сгубить тебя!» «Я знаю!» — чуть снисходительно ответил Зимисхи. «Жди меня час. Если не вернусь, возвращайся домой!» Оказалось, что под центральной областью Ледяного Царства скрываются настоящие катакомбы, и именно в них и обитали в основном старцы. Их оказались тут сотни. А еще тут были их слуги. Те самые существа, которые когда-то были идеальными, если верить словам третьего. Сейчас они на идеальных не походили. «То, что я вижу, не внушает мне надежд на продуктивное сотрудничество», — заметил жертвенный, шагая вслед за старцем. «Смесители вырождаются, и шаготы уже не те», — неохотно признал тот скользя по потолку, цепляясь за микротрещины. «Вырождаются? Как они могут?» «А, вот как!» — сказал Зимисхи, увидев это. До этого он полагал, что смесители — механизмы, сложные машины, но они оказались живыми существами, огромными, похожими на великую Мазокресс в миниатюре. Один из них занимал большую часть подземного зала, кошмарное переплетение мускулов и органов тяжело дышащее и испускающее ментальные волны над колыбелью мира длань протянет тот кто хочет свет закрыть для тех кто из нее произойдет процитировал ошеломленный этим зрелищем ззиисхи нравится раздался чуть самодовольный шепот тут был уже не только третий второй В стенных нишах восседали другие старцы. Десятка два, они пристально следили за реакцией жертвенного. А тот разглядывал смеситель. Изучал этот удивительный древний биомеханизм и машинально теребил нейронкой сети Его синапс чуть заметно светился, пытался пронизать двойную кромку, соединиться с оставшимся в паргороне провайдером. Зимисхи подошел ближе. Старцы не препятствовали ему, только повертывали следом пучки ротовых щупальцев. Жертвенный наклонился, коснулся пульсирующей розовой плоти. Суть древнейшего, что за удивительная мощь сокрыта в этом существе. Но его нынешние хозяева, такое чувство, что они полностью разучились с ним обращаться, потеряли связь, утратили контакт. Теперь они просто... Нажимают кнопки. Судя по всему, ничем ему эти существа не помогут. Даже если бы захотели, им просто нечем. А вот заполучить один из их смесителей, понять, как он устроен, наладить контакт, подружиться возможно. Это прогневит матерь демонов. Ей точно не понравится такое карикатурное подобие ее самой. Тем более неразумное слепо выполняющие приказы, но ей не обязательно об этом знать. Другое дело, как заполучить нечто подобное. Даже если забыть о размерах смесителя, Зимисхи понятия не имеет, можно ли вообще его перемещать, не сдохнет ли он, будучи вырван из своего гнезда. Что, если Зимисхи вообще смотрит сейчас лишь на малую его часть? А все остальное – огромная сеть в земных недрах. И он даже не сомневался, что добровольно ему старцы свое сокровище не отдадут. Смесители – все, что у них осталось. Они цепляются за них всеми щупальцами. И раз они показали его земисхи, они не собираются его выпускать. Но это было понятно с самого начала. Так что зимиски не торопился. Прямо сейчас старцы спокойны и не нападают. Видимо, им не только интересна его реакция, но и хочется узнать, не сможет ли пришелец подсказать, что полезное. Вытащить из него все, что сумеют, а уж потом швырнуть в котел творения. «Он не испорчен», — раздался слабый шепот. «Просто грязен от старого генного материала. Его давно не запускали». «Выглядит жизнеспособным», — сказал Зимисхи. «Могу я увидеть его в действии?» «Нет, ты не тот, ради кого мы станем запускать смеситель. Не тот, ради кого мы станем тратить ноноплазм и протоматерию». «Какие интересные вещи вы говорите. Стало быть, производить их вы не можете». Старцы молчали, следя за его манипуляциями. Хейнерон на предплечье Зимисхи подрагивал, колебался, словно пытаясь подсоединиться к смесителю. Но жертвенный не позволял ему этого, прекрасно понимая, как отреагирует хозяева биомеханизма. Хотя пока что они ему не препятствовали. Зимисхи заглянул вниз, пронизал взглядом корневую систему. А нет, это не совсем корни. Смеситель может при необходимости покинуть гнездо. Переместиться на другое место. А здесь у него, кажется, отверстие для приема пищи с зубами. «Чем вы его кормите?» – спросил жертвенный. «Всем», – был дан ответ. «Смесителю годится любая материя, содержащая полезные вещества». «Органическая или неорганическая тоже?» «В органической больше полезных веществ». Краем глаза Зимисхи заметил несколько бесформенных тварей. Эти убогие слуги старцев, шаготы. Асимметричные, покрытые буграми, с торчащими, как попало, конечностями. Но он был далек от того, чтобы их недооценивать. Им явно не занимать грубой силы и вряд ли их получится напугать. И они, словно невзначай, обступали Зимисхи с трех сторон. Пытались имитировать лабораторную деятельность. Но у них плохо получалось. Старцы молча наблюдали. «Ладно, кажется, здесь я ничего полезного для себя не извлеку», произнес жертвенный, сделанным равнодушием, отворачиваясь от смесителя. «Извините, что отнял ваше время». Он сделал шаг, и дорогу преградили шаготы. Явно повинуясь воле старцев, многорукие уроды надвинулись на земисхи. Сзади был смеситель, и в нем все шире разверзалось отверстие. Не приемник пищи, а другое, скользкое и влажное. «Вы хотите посмотреть, что за шагот из меня получится?» — спросил Зимисхи, обводя взглядом старцев. «У нас еще не было организма с твоими свойствами», — ответили ему. «Мы хотим увидеть результат». «Вы сами не знаете, что делаете, верно?» С жалостью посмотрел на них Зимисхи. «Просто суете все подряд и смотрите, что народится?» «Так вы и погубили свои смесители!» И он чиркнул пальцами. Жертвенные, сугубо мирные демоны. Зимисхи сильно превосходил сородичей, но именно в драке он мало чем мог похвастаться. Однако постоять за себя он все-таки умел. И он не был идиотом, чтобы сунуться в такое место безо всякого плана. Сейчас с его длани сорвались щетинки Кашленахтума, тысячи микродемонов, порождений одного из самых мерзких демалордов. Они целым роем вонзились в шаготов, ввинтились в их нелепые раздутые тела и сразу стали раздуваться внутри, наполняться соками и праной, выдувая дымные пузыри. Другой дланью Зимисхи защитил себя и смеситель. Распахнул огромный энергетический веер. Закрылся не столько от шаготов, сколько от старцев. «Дерзкий чужак!» – раздался бесстрастный голос. Старцы тоже не были боевыми демонами, но они, несомненно, были демонами высших. Каждый из них, их тут было не меньше двадцати. Они разом обрушили на зиме схементальные волны, и один против двух десятков он бы долго не продержался. Но у него был еще один козырь в рукаве. Перед тем, как покинуть Паргарон, жертвенный договорился кое с кем о праве призыва. «Накхидирас!» — выкрикнул он. «Из кембора это?» И ничего не произошло. В громадной подземной зале по-прежнему был только он, старцы и шаготы. Лишь вдоль стен слабо замерцало. «Мы старцы!» – раздался ироничный голос. «Ничто не проберется в наш дом без нашего позволения!» «Ладно», – медленно произнес Зимисхи. «Тогда запасной план!» В его руке возник дымящийся зеленый шар. Старцы при виде его ауры невольно вздрогнули. Глаза на концах ротовых щупальцев подернулись дымкой. Их ниши начали втягивать своих хозяев. Старцы пошли вглубь, а зала снова начала наполняться шаготами. Но Зимисхи не собирался бросать эту штуку в старцев или шаготов. Он сделал шаг и поднес ее к питательному отверстию смесителя. «Нет!» – раздался испуганный хоровой возглас. «Не смей!» «Говорите, ему сгодится любая материя?» С легкой насмешкой спросил Зимисхи. «Посмотрим, как ему сгодится концентрат скверны из мертвых баронов. Это почти что чистая тьма, но с собственным характером, с оттенками. Как только лопнет оболочка...» «Тут все будет уничтожено!» – произнесли старцы. «Ты тоже погибнешь!» «Жертвенного сложно убить», — покачал головой Зимисхи. «Моя кожа сгорит, но я... я останусь жив. И, может быть, сделаю новую кожу из вас». Воцарилось молчание, патовая ситуация. Старцы напряженно размышляли, Зимисхи напряженно ждал. А над головой все возрастал гул, скрежет. «Ты пожалеешь о своих действиях», — промолвили старцы. «Господа этого мира не оставят это безнаказанным!» И тут обрушился потолок. На пол с грохотом рухнул тяжелый геоход и несколько шаготов превратились в лепешки. Стальная машина тут же обернулась огромным мохнатым зверем. В его боку распахнулась дверь, и из нее выпрыгнул Гахерим. «Я ничего не пропустил!» Гаркнул Накхидирос, сразу замахиваясь своим кистенем о трех подвесах. Гахиримы не спрашивают, что и зачем. Их обычно призывают только для одной цели. Накхидирос, кровожадный легионер третьего, сходу расплескал в брызги двух шаготов, выцепил взглядом ближайшего старца и переместился к нему молнией. На его лице играла безумная ухмылка. Гахеримам до да боли в костях не хватает драк. И он явился не в одиночку. С ним была его центурия. И эта центурия состояла из аргеров. Они десятками влетали в туннель, проделанный Вихотом, и рвали шаготов, набрасывались на старцев. Всего лишь низшие демоны, но демоны боевые, созданные матерью для террора и уничтожения. Старцы не приняли бой». Они ушли в глубины сразу же. Накхидирос успел убить только одного из них, остальные исчезли, скрылись в своих катакомбах. И они наверняка уже призывают помощь. Тех существ, которых они так презирают, но без которых не могут обойтись. «Зимисхи, дай мне в следующий раз цель получше, чем несколько кустов и гора соплей», рявкнул Накхидирос, окруженный роем орущих аргеров. «Не мешай», — холодно ответил Зимисхи. «Лучше защити меня, пока я думаю». Он думал очень быстро. Его взгляд упал на старца, убитого Накхидиросом. Душа не извлечена. Отлично. Даже Гахерим не сумел вырвать ее из их сети. «Этого погрузите», — приказал Зимисхи, подбираясь к смесителю. «Огромный! Какой огромный!» В отличие от старца, он внутрь вихота точно не влезет. Зимиски протянул к смесителю заволновавшийся Кэнни Рон, соединился наконец с этой живой машиной, и в голову хлынул поток информации. Хаотичной, неструктурированной информации. Дикая мешанина, обрывки воспоминаний. История всех преобразований, совершенных за десятки тысяч лет. Это все Зимисхе было не нужно. Не сейчас. Время поджимает, туннели схлопываются. Промедлишь, и сюда явится кто-нибудь, кто сожрет Накхидираса на завтрак. «Зимисхе, у меня кончились противники!» — хлопнул кистенем по ладони Гахерим. «Эти трусы сбежали, а всех их слуг я перебил!» «Сейчас, сейчас!» — оморщился жертвенный, запуская руку в пульсирующие недро смесителя он нащупал. Округлое, скользкая Их там несколько, но большая часть – кальцинировавшиеся. Какая ирония! В темном мире старцы демонизировались и знают это, но до сих пор не поняли, что их смесители демонизировались тоже. Эти удивительные биомеханизмы больше не могут воспроизводиться нормальным способом. Испорченные скверные Лэнга, немедленно умирают от собственных мертвых плодов. И старцы так рьяно берегут свои тайны, что некому подсказать им, в чем проблема. Какому-нибудь медику из другого мира, например, медику, который всю жизнь лечил демонов. Зимисхи дернул. Осторожно потянул, одновременно изливая прану. Он оставил несколько прорезей на коже пальцев. Сейчас те закровоточили. И смеситель вздрогнул, чувствуя эту волну. Старцы не поймут, что он сделал. Тут ничего не изменится. Он просто заберет это... яйцо. Оно им все равно не нужно. Оно здесь бесславно умрет, как все остальные. «Земиски, сюда что-то прется!» С легким беспокойством произнес Накедирос. «Ты слышишь?» Он слышал. Аура огромной силы. Что-то вроде Демалорда. Уже совсем близко. «Уходим», — сказал жертвенный, пряча добычу и залезая в чрево Вихота. Следом прыгнул на Кедирос, и Арневадак прыгнул вверх. Побежал прямо по воздуху, на лету превращаясь обратно в геохот, буря новый тоннель. А за ним полетели аргиры. Вихот переместился между мирами еще там, под землей но гнетущая аура, она никуда не исчезла. За окнами был уже Паргарон, в небесах сиял нижний свет, но их по-прежнему кто-то преследовал, пытался дотянуться. «Арневодак, давай прямо в правительство», — приказал Зимисхи. В Паргароне восемь младших колен Лоритр и восемь управляющих контор. Бюро, внутреннее расследование, ведомство, таможня. Пароходство, дороги и транспорт. Цех управления погодой. Фактория, строительство. Палата, юстиция. Учреждение, сбор налогов. Заведение, экономическая безопасность. Но есть еще и девятое колено, старшее из всех. То, которое возглавляется дималордами Лиу Тайн и Дорче Лояр. У них тоже есть своя контора. И эта контора занимается политической деятельностью и международными делами. И власть у нее такая, что они официально ее называют правительством. «Во что ты такое меня втянул?» – недовольно спросил Накхидирос, распуская своих аргеров. «Я думал, что просто повеселюсь, выручу тебя от каких-нибудь бешеных собак или кто там еще может обидеть жертвенного. Слишком большой список». «Некхедирос», — поморщился Зимисхи, — «перед тем, как мы придем к Лиутайн, запомни твердо, ты защищал гражданина Паргарона по его просьбе и призыву, на тебе ответственности нет». «Да как скажешь, а что там было-то?» «Тебе это знать не нужно». «Ну и ладно», — пожал плечами гахири неведомая тварь лэнга уже начала воплощаться уже частично прошла сквозь кромку но еще не полностью и она не поспевала так быстро мчался армеводк давай быстрее нам еще в очереди сидеть он вихота на Кхедирос. у меня золотой талон без очереди ответил зимиски возясь с трупом старца в уже начались процессы разложения жертвенный поспешно его консервировал запечатлевал в стазисе самая ценная добыча конечно лежала в его сумке но эту плоть он тоже терять не собирался арневодак пронесся над джунглями туманного днища несколько раз сократив путь микропорталами и влетел в ворота красного монастыря главного разведывательного управления паргорона гигантская туша уже висела у них на пятках все сильнее распуухающая переменчивая, колеблющаяся, отращивающая все новые головы, пасти, конечности, органы. Словно колоссальный шаг-год. Может, это и есть тот самый идеальный организм старцев? Но в ворота правительства тварь Лэнга не прорвалась, налетела с размаху вслед за арневодаком и будто распласталась по невидимой стене. Отовсюду раздался дикий вой. Висящие над стенами злобоглазы устремили взгляды в одну точку, ее озарили жгучие прожектора. «Суть древнейшего! Что ж так кломится то проворчала толстая лоритра, сидящая у входа в маленькой будочке. «Тут же дверь стеклянная!» Громадный ком плоти стремительно сокращался, втягивался в нечто совсем небольшое. Пара секунд, и вот уже на алом кирпиче стоит человек в черных одеждах. Его лицо слегка расплывалось, чуть заметно колебалось, неспособное сохранять четкие черты. В этой форме один из владык Лэнга без труда прошел в ворота и заспорил с лоритрой-привратницей. Та отсидела сквозь зубы, показывала расписание и предлагала зайти как-нибудь на следующей недельке. Он же учтиво отвечал ей, что заглянет, конечно, и с удовольствием. Но он все же настаивает и на немедленном приеме, поскольку случился межмировой скандалец, и его нужно срочно замять. А пока ларитра тянула время и смаковала тарталетки с икрой, в виде которых оформлялись капельки раздражения архидемона, Зимисхи поспешил в приемный покой. Обычно попасть на прием даже к даме чрезвычайно трудно. Лоритры намеренно усложняют процедуру, чтобы получать максимум энергии. Но сейчас Лиутайн возникла еще в дверях, встретила Зимисхи первой, и взгляд ее был ледяным. «Здравствуй, верховный лекарь», — сказала она, приподняв очки. «Приветствую, оклубящийся сумрак», — склонился Зимисхи. Накхидирос как бы невзначай отступил, чинно присел на сафу и принялся грызть окаменевшее печенье из вазочки бесстрашный гохиимм все же был не настолько бесстрашен чтобы не иметь здравого смысла и хотя они с зимисхи формально находятся на равных оба принадлежат к третьему сословию с жертвенным лиу тайн заговорила как с давним знакомым а к гахириму отнеслась как к пустому месту и зимисхи успел произнести лишь несколько слов В Анфиладе Залов Красного Монастыря уже шествовал разгневанный архидемон. Леутайн при виде его улыбнулась, чуть наклонила голову и произнесла. «Добро пожаловать, черный человек. Давно не виделись». «Давно», — согласился тот. «Полагаю, о причине посещения тебе уже известно?» Он посмотрел на Зимисхи. «Если бы взгляд мог убивать...» хотя его взгляд наверняка может. Но рядом стояла Лиу Тайн, четвертая в Паргороне по могуществу, а по влиянию, пожалуй, третье может, даже вторая. Это сложно оценить. Клубящийся сумрак всегда выступает из-за кулис. «Плоховато выглядишь, Хаос», — сказала она спокойно. «Тебе нужно получше питаться». «Давай оставим экивоки сумрак», — оморчился архидемон. «Твой, как я понимаю, подопечный влез без спросу к нашим подопечным. Они рассержены, они потеряли одного из своих. А их осталось не очень много, знаешь ли». «Сочувствую вашей потере», — сказала Леутайн. «Но не будем пороть горячку, спокойно все обсудим». Посреди залы возник стол. Доселе пустая и облицованная алым мрамором, она покрылась голубыми обоями, Повсюду расцвели цветы, в одной из стен распахнулось окно с видом на журчащую речку. Две прелестные девушки поставили подносы с настоящими, несотворенными яствами. «Вам, о хаос!» – любезно произнесла одна из них. «Спасибо, милая», – любезно ответил тот. «Люблю бывать у вас в гостях, но повод, конечно, мог бы быть и повеселее». «Ах, не драматизируй!» – отмахнулась лиу Лиутайн. «Я бы не драматизировал, иди речь о ком-нибудь другом. Если бы твой подопечный прикончил, скажем, черного козла лесов, я бы слова против не сказал. Но старцы – ресурс невосполнимый. Они не размножаются, и их осталось совсем мало». Им следовало вспомнить об этом, когда они нападали на своего гостя. Зимисхи сидел за столом третьим, но старался сделать вид, что его здесь нет. Накхидирос вообще частично слился с интерьером. Гахерима умеют мимикрировать под окружение. Переговоры продлились без малого час Архидемон Ленга требовала отдать ему в качестве возмещения самого Зимисхи, да вдобавок заплатить большой штраф. Лиутайн выдвигала встречные требования признать действия Зимисхи самообороной и, опять-таки, заплатить большой штраф, но уже в пользу Паргарона. «Выслушаем свидетелей», — спокойно говорила она. «Двое из них присутствуют прямо здесь, еще один во дворе. Кроме того, мы можем пригласить также присутствовавших там аргеров. Это честнейшие создания на свете». «Это все свидетели с твоей стороны, дрожайшая лиутайн — отвечал черный человек, отхлебывая чай из фарфоровой чашечки. — Я бы охотно пригласил сюда хоть всех старцев, присутствовавших в Эдельветере номер пять, если бы неизвестное тебе ограничение. — О да, это ваше ограничение, — посочувствовала ему Ларитра. — Как ты сам себя чувствуешь, кстати? Не тянет пока? Архидемон лишь криво улыбнулся, смерил холодным взглядом Зимисхи и сказал. «Вот этот не свидетель. Он непосредственный участник и причина развернувшейся трагедии». «О, трагедии! Как близко к сердцу ты принял гибель? Как его там звали?» «Не знаю. Однако все подданные Ланга мне как братья и сестры. Я оценю каждого из них очень высоко». «Похвально, похвально. Но таковы и мы тут, в Паргороне». Все мы тут одна большая семья, произошедшая от одного божества. Мы почти что в буквальном смысле братья и сестры, Нералатхотеп. И со своей стороны я должна заметить, что если Зимисхи непосредственный участник, то и твои старцы тоже непосредственные участники. Я предлагаю прямо сейчас собрать всех вместе и взглянуть на срезы их памяти. Тогда и увидим, кто виноват и как нам лучше к этому отнестись. «Земисхи, дорогой, ты не возражаешь?» «Нет», – покачал головой жертвенный, демонстративно взрезая острым ногтем кожу на лбу. «Мне нечего скрывать». На самом деле ему было что скрывать. Он не хотел, чтобы сокрытое в сумке яйцо вернулось в Лэнг или перешло в руки Лоритр но он всем видом показывал, что готов обнажиться полностью, что не прячет абсолютно ничего, и это отражалось в том числе в его ауре. Ньяр-Латхотеп почти с полминуты пристально его разглядывал, всматривался в самые глубины, но жертвенный прекрасно умел прятать свои истинные чувства. «Зачем ты вообще проник в ледяное царство и докучал старцем?» – наконец спросил он. «Я надеялся получить их помощь», – честно ответил Зимисхи. «Надеялся, что они помогут мне советом. И я предложил им честную сделку. Хотел получить знания в обмен на знания же, или души, как им было бы угодно. Но они и не согласились и не отказали, а пригласили меня к себе и там попытались убить. В чем же моя вина? В том, что не пожелал умирать?» «Ты бы не умер», – рассеянно ответил Нерлатхотеп. «Возможно, даже стал бы сильнее». «Это была бы смерть моей личности и моих знаний». «Не была бы», – растянул губы в улыбке ползучий хаос. «Уж поверь». «Может, я и поверил бы, если бы они не продемонстрировали мне полную некомпетентность в обращении с собственными технологиями». Теперь он оскорбляет нас, вздохнул Нерлатхотеп. Зимисхи, я прекрасно понимаю, насколько ты травмирован, но ты, возможно, упустил шанс стать лучше. Твоя душа демоническая, ты не стал бы убогим шаготом. Я сам прошел через смеситель, я знаю, о чем говорю. Зимисхи вежливо склонил голову, но про себя же подумал, что даже так. Он предпочитает остаться жертвенным собой. Через некоторое время Лиутайн и Нерлатхотеп распрощались. После долгих переговоров они согласились аннулировать друг другу обиды. Решили, что дело, по большей части, пустяковое и не стоит того, чтобы портить отношения. Азимисхи, принеся все положенные благодарности лиу Лиутайн, отбыл в кубло в свою лечебницу. Орневодак отвез его вместе с телом старца, получил остаток причитающейся ему платы и улетел на вольные просторы Паргарона. И оставшись один, старший целитель созвал всех подчиненных жертвенных. Их было тут больше полусотни, и все они послушно явились. Ритуальная зала наполнилась хоровым криком, пол залила непроизвольно изливаемой кровью, Азимисхи повел дланью, и каменный стол опустился. Над ним нависли жертвенные. Повинуясь воле своего старшего, безумные демона выплеснули такую бездну праны, что каменные стены покрылись плесенью, в воздухе забродил ветряной планктон, а лежащий в центре труп зашевелился. Мертвый старец очень медленно распрямился. Глаза на концах ротовых щупальцев смотрели во все стороны. Бочкообразное тело мелко дрожало, крылья паруса свернулись. «Довольно, покиньте нас!» — велел Зимисхи, кричащим в вагоне экстази, жертвенным. Старец не произносил ни слова. Зимисхи не понимал его жестов, но, судя по ауре, демон Лэнга пребывал в растерянности. Кажется, он пытался понять, где находится связаться с другими старцами. — Линии мира совсем другие, — наконец произнес он. — И я не слышу остальных. Я... Я сейчас только я. — Ты который из вас? — спросил Зимисхи. — Не знаю, — удивленно сказал старец. — Не ощущаю места на числовой последовательности. Отрезан от Сиполя. Нет имени. «Как любопытно», — сказал Зимиски, обходя вокруг причудливой актинии. Еще немного пообщавшись, они выяснили, что старцы больше не сковывают печати его мира. То ли от того, что он умер там и воскрес здесь, то ли из-за потери привязки к общему псиполю, но печати перестали воспринимать его как порождение Лэнга. «Меня не тянет», — прокомментировал старец. «Я свободен. Меня это радует». «А уж меня это как радует», — обнажил кровоточащие десны зимиски. «Но ты еще не совсем свободен. Я собираюсь получить какую-то компенсацию за то, что вы пытались со мной сделать». «Понимаю», — произнес старец. «Это закономерный ход событий. Чего ты от меня хочешь?» «Знаний. Научи меня всему, что знаешь сам». И будь свободен я не убью тебя и помогу вернуться в лэнг или обустроиться в паргароне как сам захочешь условия приемлемые с чего ты предпочитаешь начать с этого открыл сумку зимисхи ты узнаешь эту вещь ротовые щупальца старца уставились на скользкое яйцо и тот задрожал всем телом. Несколько секунд царило оглушительное молчание, а потом безымянный демон прошептал. «Откуда?» «Неважно. Ты сможешь заставить работать эту технологию?» «Это биотика». «Неважно. Я ведь правильно понимаю, что это зародыш смесителя?» «Да». «И он может делать то же, что матерь демонов?» «Да, если мы сумеем его вырастить вместе». «Вместе?» «Да, если ты позволишь», — сказал старец почти с мольбой. «Я хочу участвовать». Интерлюдия «Какая мерзкая, нетрадиционная семья!» — хмыкнул Бельзидор. «Жертвенный старец и малыш-смеситель». Бельзидор открыл рот и все опошлил, вздохнул Янг фан «Ты понимаешь, что все тобой перечисленные – бесполые существа?» «Понимаю. Семья от этого становится еще более мерзкой и нетрадиционной». «Они не семья, Бельзидор. Как же вы, демоны, ненавидите обязательства?» «Бельзидор, я тебя сейчас выкину». Бельзидор расхохотался и одним махом в рот опрокинул кружку пива. «И что, получилось у них вырастить этот смеситель?» – спросил Дегатти. «Мне вот тоже интересно», – повернулся к собеседникам, до этого сидевший молча посетитель. «Старик в засаленном балахоне и желтой маске. Я правильно понимаю, что этот рассказ предназначался в том числе для моих ушей?» Может быть, а может просто случайно совпало, пожал плечами Ян Кванхофен. Как поживаешь, жрец? Давненько тебя не видел. Понемногу, корчмарь», – ответил старик. Я в последнее время не мог заходить, сам понимаешь, печати. Ну, а теперь ты уж, посидишь с нами. Сейчас не могу, дела, очень много дел. Они меня сюда и привели, хотя не к тебе, конечно. «Просто остановился на минутку потешить ностальгию?» «Ну ты все равно заходи, когда освободишься. Посидим, расскажешь что-нибудь. У тебя наверняка куча историй появилась. Что есть, то есть». Когда он вышел, Янг Фанхофен посмотрел ему вслед и сказал. «Хорошо, что он снова начал заглядывать. В свое время жрец пополнил мою коллекцию множеством отличных баек в отличие от кое-кого из здесь присутствующих. «Я рассказал целых три байки», – пожал плечами Бельзидор. «Целых? Всего три», – упрекнул его Янг Фанхофен. «Ладно, как скажешь, пополню тоже твою коллекцию», – усмехнулся темный властелин. «Расскажу одну старую историю. Когда я был маленьким, отец частенько мне ее рассказывал».